ЧАСТЬ ШЕСТАЯ В Министерстве иностранных дел на Бальплац был страшнейший хаос, говорит в своих воспоминаниях высокопоставленный австрийский дипломат. Все там, не исключая третьестепенных должностных лиц, вмешивались решительно во все. Один известный посол Не названный этим дипломатом, говорил ему, что, быть может, мировую войну затеял швейцар министерство В австрийском министерстве иностранных дел и не могло не быть полного беспорядка и разброда, так как он был в Вене везде, кроме ритуала Бурга и Шенбруна. Во всех областях государственного управления, в армии, в жизни, в литературе, в философии, даже в многопременной австрийской церкви. И лишь немногим дело было лучше в России, с ее недавней революцией, во Франции, с недавним делом Дрейфуса, да и в очень многих других странах. Хаосом объясняется и то, что историкам не удалось толком установить, кто именно толкнул Австро-Венгрию на войну. Обычно в этом с большей долей справедливости обвиняет министр иностранных дел графа Бертхольда. С той же относительной верностью в Германии в этом обвиняли самого императора Вильгельма. По случайности в 1914 году судьбы мира были в руках двух неврастенников. О Бертхольде люди, его знавшие, оставили разные противоречивые сведения. Одни находили, что он ленивый, равнодушный, мало знающий, почти ничего не читающий человек. Во всем некомпетентный, не имеющий никаких идей и планов. Простая машина для подписывания бумаг. Другие видели в нем крайнего чистолюбца сознательно затеявшего мировую войну и руководившего австро-венгерской военной партией. И то, и другое не может быть вполне верно. Летом 1914 года граф Бертхольд во всяком случае не ленился и никак не был равнодушен. Бумаги он тогда не подписывал, а составлял их лично от первого до последнего слова, часто не показывая их даже тем, кому он был совершенно обязан их показывать. Знаменитый ультиматум Сербии, вызвавший мировую войну, он сочинил сам и, прибегая к обману, не показал его императору Францию Иосифу до отправки в Белград. Опасался, что император не даст на него согласия, или, во всяком случае, очень его смягчит. Бертхольд дал честное слово германскому правительству, что покажет ему предварительно этот ультиматум. Но очень хитро устроился так, чтобы и оно ознакомилось с документом слишком поздно для каких бы то ни было поправок. Своей бумаге он нарочно придал такую форму, чтобы Сербия никак не могла ее принять. Сам это говорил с почти идиотическим самодовольством и гордостью. Но, с другой стороны, он не мог быть руководителем военной партии, так как по самому своему неврастеническому изменчивому характеру просто не мог быть руководителем чего бы то ни было. Не был он и чистолюбцем. Бертхольд и министром иностранных дел стал очень неохотно предпочел бы должность главы придворного ведомства, не связанную ни с какой ответственностью и не обещавшую никакой славы. В смысле честолюбия с него, по-видимому, было совершенно достаточно того, что он граф Бертхольд фон Унцу-Унгаршиц и вдобавок самый элегантный человек Европы. После мировой войны Он в иностранных отелях танцевал на балах, вызывая изумление туристов. Тот самый? В 1913-14 годах больным вопросом Европы стали балканские дела. Такие больные вопросы неизменно бывали во все времена. Они улаживались или нет, но в обоих случаях скоро забывались и заменялись другими. Самыми мучительными из всех тогда считались проблема Албании и проблема Великой Сербии. Об албанских делах никто из государственных деятелей того времени решительно ничего не знал. Однажды, не выдержав, британский министр иностранных дел Грей, которому они по их непонятности смертельно надоели, предписал своим подчиненным докладывать ему о них, возможно, реже. Сербские дела были известны лучше. Сербия после двух победоносных войн, первой в союзе с Болгарией против Турции, второй при полускрытой поддержке Турции против Болгарии, стала могущественной державой. В ней теперь было 4,5 миллиона жителей. В Европе глубокомысленно обсуждался вопрос, может ли Австро-Венгрия допустить существование на своей границе столь мощного государства, и не грозит ли это ей гибелью. Император Франц Иосиф, не желавший по-прежнему слышать о войне, болел и все дряхлел. Таким образом, очень усиливалось значение главных австро-венгерских сановников. Они, естественно, расходились в мнениях. Конрад фон Гетсендорф требовал, чтобы вся Сербия была включена в империю Габсбургов, которая из двуединой стала бы триединой. По его мнению, можно было бы либо добиться от Сербии добровольного на это согласие, с его точки зрения, это был менее приятный исход, либо следовало просто ее завоевать и присоединить насильно. Более приятный исход. Против этого был венгерский министр-президент граф Тисса. Он думал, что в империи уже не без того слишком много славян, и что двуединой совершенно достаточно. А то при пестром племенном составе государства можно докатиться и до десяти единой, с десятью правительствами и с десятью парламентами. В 1913 году Тисса решительно высказался против войны, что ему не помешало через год столь же решительно высказаться за нее. Он видел спасение Австро-Венгрии в ориентации на Болгарию. Очевидно, присоединение к центральным державам, этого только что разбитого и обессиленного небольшого государства, могло спасти Австро-Венгрию и Германию. И, наконец, граф Бертхольд занял промежуточную позицию. Он войны не хотел, но желал для обуздания сербского страшилища ввести в австро-венгерскую орбиту какую-то задуманную им лигу из небольших стран. Все эти ориентации лиги и орбиты заполняют дипломатическую переписку и газетные передовые того времени. Бертхольд считался и был убежденным сербофобом, но с большой вероятностью можно предположить, что он совершенно презирал балканские государства вообще. Все они были монархиями, но еще не очень давно были в рабстве у турок. В Румынии, Греции, Болгарии, по крайней мере, были монархии из хорошего дома, выписанные из-за границы Гогенцоллерны, Виттельсбахи, Кобурги. В Сербии же царствовал бог знает кто. Правнук Гайдука, какого-то черного Георгия. Быть может, сербофобом Бертхольд стал больше по методу исключения. Вильгельм II был в родстве с румынским и греческими королями и лично благоволил к ним. Еще меньше Бертхольд мог считать государственным человеком главу сербского правительства. Как говорили, Пашич в молодости был близок к Бакунину и будто бы был в Швейцарии его любимым учеником. Иными словами, это был просто разбойник. За несколько месяцев до войны Пашич отправился в Петербург и там просил для королевича Александра руки одной из великих княжон. «Царь с улыбкой мне ответил», — докладывал Пашич, — «что возражений не имеет но что у него правило — предоставлять детям самим выбор. Когда же я выходил, царь проводил меня до двери и подчеркнуто повторно просил кланяться королю. Вероятно, об этом было доложено Бертхельду, как о полном согласии на брак, и он мог только изумленно негодовать. Если дочь русского царя выходит за Кара Георгиевича, то это конец мира. Тогда же, по горячей просьбе ученика Бакунина, царь почти согласился подарить Сербии 120 тысяч русских винтовок. По тем временам это могло считаться действием недоброжелательным в отношении Австро-Венгрии. Но граф Бертхольд тогда еще никак не собирался воевать. По всем глубоким социологическим теориям убийство эрцгерцога Франца Фердинанда было лишь поводом для мировой войны. Настоящие причины были совершенно другие. Англо-германское экономическое соперничество, борьба за рынки, внутренние противоречия капиталистического строя и тому подобное. Однако при чтении почти простодушные, переписки государственных людей того времени, просто напрашивается другой вывод. Сараевское убийство было не поводом, а именно причиной катастрофы. О борьбе за рынки они не писали и не говорили, а о внутренних противоречиях капиталистического строя и не слышали, быть может даже таких слов не знали. В тот момент, когда об убийстве наследника австро-венгерского престола узнал второй по значению неврастенник Европы, с ним мгновенно произошла совершенная перемена. Сразу исчезли его прежние мысли о Лиге, сложные и глубокие дипломатические проекты. Он принял твердое решение. Надо начать войну. Начать ее, возможно, раньше, лучше всего немедленно. При этом он точно забыл о соблазнительных проектах Гетцендорфа. Начальник генерального штаба хотел присоединить к империи всю Сербию. Бертхольд тотчас после Сараевского преступления совершенно перестал об этом думать. Он объявил сначала сослуживцем, затем германским политическим деятелем, несколько позднее, в пору ультиматума, правительством всех стран, что Австро-Венгрия ни о каких аннексиях не думает. Она готова гарантировать неприкосновенность сербской территории за исключением разве очень незначительных пограничных пунктов. Да, и на этом он не настаивал. Таким образом, отпадала и та цель войны, которую ставил себе Гетцендорф, и которая с его точки зрения была разумной. Он сам слушал с изумлением эти заявления министра иностранных дел. Теперь единственная цель Бертхольда заключалась в том, чтобы поддержать и поднять австро-венгерский престиж, проучить Белград положить конец террористическим действиям и страшному призраку Великой Сербии. Все его действия, от дня убийства эрцгерцога до ультиматума, имели целью войну, и только ее. По-своему, они были порой хитры, как бывает хитрые поступки сумасшедших. Он довольно искусно влиял и на Тиссу, все еще носившегося из Болгарии, и особенно на Вильгельма, без согласия которого, разумеется, и думать о войне не приходилось. Первый европейский неврастенник был в последнее время в самом благодушном и миролюбивом настроении. Германия процветала, этого никто не мог отрицать, даже социал-демократы. Трон Гоген Гогенцоллернов был так прочен, что мысль об его возможном и близком падении просто не могла возникнуть у здорового человека. Вильген чувствовал себя и физически хорошо. За год до войны он выдал замуж дочь. На свадьбу приехали русский царь и английский король. Свадебные торжества были не только пышные, но и очень веселые. Отношения между тремя монархами были самые дружеские. Немногочисленные политические разговоры сошли без малейших разногласий. Император полувопросительно сообщил своим гостям, что турки просят его прислать германскую военную миссию для обучения турецких войск. Оба гостя признали это совершенно естественным. А царь, сверх того, посоветовал туркам как можно лучше укрепить линию Чаталджи, на случай, если болгары пожелают захватить Константинополь. Они все трое сходились вне расположения к Фердинанду Болгарскому, в частности, Вильгельм II совершенно не переносил своего будущего союзника. Германский император, очевидно, забыл то, что говорил бельгийскому королю, и не собирался подражать Фридриху и Наполеону. Его посол в Вене, Чиршки, доложил о каких-то опасных планах Австро-Венгрии. Император справедливо написал на полях доклада. Совершенное сумасшествие! Ведь была бы война! В конце июня 1914 года Вильгельм выехал на регаты в Киль. 28-го в море к его яхте неожиданно подошла шлюпка. У руля стоял адмирал Мюллер, высоко держал в руке какую-то бумагу. Причалить было трудно. Мюллер положил бумагу в портсигар и бросил на борт. В ней было сообщение об убийстве арцгерцога. Совершенно потрясенный император велел яхте тотчас направиться к берегу. Разумеется, его волнение и негодование понятны. Весь мир был потрясен, и почти весь мир возмущен сараевским делом. Вильгельм, вдобавок, сердечно любил эрцгерцога и его жену. Совсем недавно он их посетил в Конопшите, и их давняя дружба еще окрепла. Но и политическое настроение у Вильгельма совершенно изменилось такой же быстротой, как у Бертхольда. «Пора обуздать Сербию. Надо поддержать престиж центральных империй. Пусть будет война». Разница заключалась в том, что австрийский министр иностранных дел был неврастенник, с внешней стороны довольно холодный и сдержанный. Кроме того, Бертхольд был очень связан. Он должен был считаться с Францем Иосифом, с Тиссой, со многими другими. Вильгельм же у себя был почти всемогущ. Никаких сдерживающих начал у него никогда не было. Во дворце... Его ждали многочисленные доклады. Граф Бертхольд сообщал, что, по его сведениям, 12 сербских террористов отправились в Вену, хотят на похоронах эрцгерцога убить и германского императора. Возможно, эти сведения были верны, но, может быть, он их просто сочинил, чтобы усилить ярость Вильгельма. Этой своей цели достиг. По-видимому, не хотел также чтобы император встретился с Францем Иосифом. Германские министры советовали императору не ездить на похороны. Он и не поехал. Писал на докладах резолюции, которые два, по крайней мере, историка, назвали психопатическими. Называл всех сербов убийцами и бандитами. Говорил, что благодаря им, В большой опасности самый принцип монархии, что прежде всего русский царь, обязан теперь поддерживать Австро-Венгрию, а никак не сербских царей-убийц. Когда тот же его посол Чиршки стал предостерегать Бертхольда от слишком поспешных мер, Вильгельм написал на полях доклада, кто ему это поручил, это очень глупо, и это совершенно его не касается. Пусть Чиршки сделает мне удовольствие и бросит все эти глупости. С сербами надо покончить и, возможно, скорее. Это, само собой разумеется, это банальные истины. Никто из его приближенных не решался прямо ему сказать, что это не совсем, само собой разумеется. Разгром Сербии никак не мог бы прекратить действия сербских террористов. Напротив, Он, наверное, им способствовал бы. Престиж, дипломатическая победа были все равно обеспечены, так как в Белграде шли на всевозможные, даже унизительные уступки. Момент для Европейской войны был весьма для Германии невыгодный, во всяком случае. В сто раз меньше выгоднее, чем в 1905 году, когда Россия была занята войной на Дальнем Востоке, а нейтралитет Англии был совершенно обеспечен. Но возможно, что никто и не хотел ему это говорить. Не только в Берлине, но и в Европе вообще было у людей, особенно у образованных, странное чувство. Мир, конечно, прекрасная вещь, но не будет большой беды, если и возникнет война. Ново, занимательно, наше возьмет ниоткуда без добра. Это никак не означало, что люди хотели войны. Но без этого смутного полусознательного чувства война была бы невозможна, несмотря на Вертхельдов и Готцендорфов, разных стран, центральных и нецентральных. Другого мнения, естественно, держались некоторые из самых влиятельных генералов. Они думали, что будет большая беда, если война не возникнет. Адмирал Гаусс, командовавший австрийским флотом, спрашивал на Бальплац, «Не можете ли вы устроить нам войну?» Начальник германского генерального штаба Мольтке говорил своему австро-венгерскому собрату, «Отклоните новые авансы Англии, ставящие себе целью поддержания мира». Оставаться твердой перед лицом европейской войны – это последний шанс спасения в венгрии Германия ее поддержит без условий. Мольтки не имел ни малейшего права давать Гетцендорфу политические советы. Гетцендорф не имел ни малейшего права отклонять или принимать английские авансы. Но они, по крайней мере, знали, чего хотят. Штатские люди и этого не знали, и были в громадном большинстве совершенно растерян. Германский канцлер бетман Гольвек посылал во все стороны советы, из которых каждый противоречил другим. Быть может, выпившее в разговоре с британским послом Гошиным назвал договор о нейтралитете Бельгии клочком бумаги. В трезвом виде сказать это было невозможно, хотя это было чистейшей правдой. Очень легко было понять, как это слово будет использовано против Германии. Разговор был вечером. Канцлер по донесению в Лондон Гошина был в большой ажиотации и говорил безостановочно 20 минут. Можно предположить, что некоторую, не очень, конечно, большую роль, вино или замученность невыспавшихся людей сыграли в те дни и в других странах. Французский посол в Лондоне Камбон 30 июля потребовал от британского правительства заявления, что Англия вмешается в войну, если Германия нападет на Францию. Высокопоставленный британский государственный деятель ему ответил, что английское общественное мнение равнодушно к австро-русскому соперничеству, и хотя он лично стоит за интервенцию, но говорить о ней преждевременно и в качестве одной из причин указал, что некоторые члены британского кабинета имеют денежные интересы в Германии. Кончилось все это сценой в Русском министерстве иностранных дел у Певческого моста. В 6 часов вечера 1 августа германский посол граф Пурталис посетил Сазонова и с признаками всеросшего волнения Три раза спросил, согласится ли Россия отменить свою мобилизацию. Сазонов тоже три раза ответил, что Россия отменить мобилизации не может. Тогда Пуртелис вынул из кармана бумагу с заранее приготовленным объявлением войны. Затем бросился Сазонову на шею и заплакал. Добавил только, что говорить о чем бы то ни было не в состоянии. От волнения и по рассеянности он даже передал русскому министру две бумаги с двумя разными редакциями. В восторге от войны были Гетцендорф и Ленин. Оба в известном смысле были правы, каждый на определенный довольно длинный отрезок времени. Ленин преуспел уже через три года. Гетцендорф лично потерпел крушение. Но открылся в истории столь приятный Гетсендорфом долгий период войн. Плакать же были основания никак не у одного пуртальса Покончила с собой старая Европа. Все же гораздо лучшая, чем та, что пришла ей на смену. Через несколько часов о войне стало известно и в самых отдаленных странах. Одно нейтральное издание поместило картинку. Ключарь? потустороннего мира встречает эрцгерцога Франца Фердинанда. Ваше Высочество, за вами сюда ожидается большая свита.